Глава 75. Устроившись на вершине Валуна, Грейлин прижимал к глазу дальноскоп. Этот инструмент был подарком Хиска, механика пустельги, подарком который теперь оказался весьма полезным. Хотя бы для того, чтобы убедить Никса в безрассудстве этой затеи. Он оглядел далекие скалы. Большинство из них оставались темными и нечитаемыми под звездами, но некоторые светились скрытым расплавленным огнем. Гул водоворота в ушах эхом отдавался в груди полной скрытой угрозы. Пропитанный серый воздух обжигал легкие и все сильнее разжигал его страхи. Они не могли торчать здесь целую вечность. «Видишь что-нибудь?» — спросил Никс. «Есть какие-нибудь признаки рожки?» «Пока что нет», — честно ответил Грейлин. «Но это настоящий лабиринт из растрескавшихся скал, широких ущелий, и узких разломов, и на большей части его слишком темно, чтобы рассмотреть какие-то детали. Но я все-таки попробую». Он продолжил водить зрительной трубой по сторонам, стараясь изучать местность как можно более дотошно и при этом готовый в любой момент бросить это занятие и сдаться. Как только он признает свое поражение, можно будет вернуться в приют. «Где же они могут прятаться?» — произнес Джейс у него за спиной. Ответил ему Даал. «Пасть простирается на огромное расстояние по этим скалам. Говорят, на сотни лиг. Логово Рожке может быть где угодно». Джейс не согласился с ним. «Им необходима пресная вода, и похоже, что чем дальше отсюда, тем жарче воздух. Только по этим причинам они наверняка поселились бы поближе к ледяному щиту». «Согласна», — сказала Никс. Грылин подозревал, что ее рассуждения связаны не столько с жизненными потребностями этих чудовищ, сколько с желанием ее сердца. Даже Никс понимала, что они не смогут осмотреть всю эту треклятую местность, передвигаясь на своих двоих. Ей было нужно, чтобы Рашке и Баошария находились где-то поблизости. Он нацелился взглядом на другой каньон. Тот еле заметно светился откуда-то из самой своей глубины. Подкручивая трубу длиноскопа, Грейлин силился навести резкость. И чуть не пропустил это, какой-то белый отблеск на фоне темной скалы. Это вполне могло оказаться вкраплением мела или какого-то другого светлого минерала. Он еще раз подкрутил трубу, наконец, добившись четкой картинки». Это был зев большой пещеры в скале. Грейлин уже видел много подобных. Только преддверие это и скала под ней были сплошь покрыты какими-то белыми потеками, слишком неровными и беспорядочными, чтобы оказаться минеральными отложениями. Рыцарь сразу понял, что это такое. «Поймет», — пробормотал он. Никс услышал его. «Что?» «Погоди», — предустерег Грейлин. «Не толкай меня». Даже разговор сбивал фокус его дальноскопа. Он осмотрел остальную часть ущелья, кропотливо и методично продвигаясь по нему. Заметил и другие загаженные дыры и трещины, чуть опустил трубу. Подножие уступа этих утесов были усеяны обломками костей. Потом переместился выше, чтобы еще раз осмотреть зев пещеры, задержал на нем взгляд, позволяя зрению привыкнуть к белесой муте за линзой дальноскопа и постепенно сумел различить крошечные силуэты, которые шныряли через этот темный зев туда-сюда, неистово трепеща темными крылышками. Они напоминали воробьев, хотя, учитывая расстояние, наверняка были размером зимних гусей. Грейлин еще немного понаблюдал за ними, а затем, наконец, опустил трубу. На него уставились выжидающие лица. Все за исключением ши, которая просто продолжала смотреть на нагромождение скал. Викас нетерпеливо изобразил изобразила жестами по «Ну, что ты там видишь?» — Грейлин прочел на лице у Никс тревогу и надежду. «Они там!» — Никс с облегчением вздохнул, стискивая плечо Джейса. «Но не близко», — предупредил Грейлин. «В десятках лик отсюда. Пешком никак не добраться. Я не заметил ни одного взрослого Рашки, только совсем маленьких», — он развел руками. «Не больше, чем тогда, когда Башалия впервые открылся тебе». Когда Никс натужно сглотнула, Грейлин сразу же пожалела о своем выборе описания, осознав, какую боль наверняка вызвало это воспоминание. «Но где же могут быть остальные?» — снова спросил Джейс. Грейлин пожал плечами. «Я видел только маленьких. Наверное, те, что покрупнее, прячутся где-то внутри этой скалы». Дал предложил более зловещий вариант. «Или отправились на охоту». «А не могли они улететь в приют?» — предположила Никс. Дал отступил назад, глаза у него встревоженно расширились. Прости, ⁇ шепнула Никс, тоже явно сожалея о своих словах. Сложив дальноскоп, Грейлин сунул его в карман. Если они и вправду отправились в приют, то это еще одна причина вернуться. Даже если бы ошали здесь и его еще не заставили подчиниться, мы все равно никак не можем с ним связаться. Здесь от нас никакого толку. «И как же мы вернемся?» — спросил Джейс, который повернулся и уставился на ледяную глыбу позади себя. «Это будет нелегко», — признал Грейлин. «Придется максимально облегчить ялик, оставив лишь самое необходимое, а потом с помощью шеи вручную отнести его наверх в обход всех этих порогов». Он повернулся к Далу. «Когда мы доберемся до туннеля, ведущего в глыки, смогут ли твои орки тащить нас против течения, пока мы не окажемся в более спокойных водах? Шея может идти прямо по дну, чтобы облегчить наш груз». «Сумеют они с этим справиться?» Нефейматис? «Да, они нас не подведут». Грелин кивнул, оценив твердую уверенность Далла. «Тогда будем собираться». Никс держалась рядом с шией, и обе смотрели в пасть. «Пока что рано», — сказала Никс. «Пожалуйста, пусть у нас все получится». Никс кивнула шии. Бронзовая женщина склонила голову, а затем подняла лицо к небу. В горле у нее зародилось негромкое гудение, разогревая бронзу. Шия поддержала эту ноту и наложила сверху другие, подстраиваясь к ней, и все же крепко держала этот напев себе, отказываясь выпускать его наружу. «Еще не пора», — мысленно воззвала Никс к самой себе. Шия уже проделывала нечто подобное еще в кефте, когда выпустила из себя золотую волну, которая пронеслась во всех направлениях, выискивая любые скрытые угрозы на окрестных улицах. Никс намеревалась попробовать то же самое и здесь, но расстояния перед ними были слишком велики для одной только Шии. Никс позволила своим векам закрыться, отгораживаясь от всего окружающего и присоединила свой голос к голосу Шии, напевая вместе с ней и ощущая рядом с собой свечение бронзы, свою призрачную спутницу. Вместе они довели этот свой напев до Крещенда, но все еще держали его в заперти. «Еще не пора». Никс слепо протянула руку, не к светящемуся призраку рядом с ней, а к другому. Даал взял ее за руку, когда их ладони соприкоснулись, между ними вспыхнул огонь, но это была не та взрывная сила, что способна немедленно разорвать хватку. Это было пламя кузнечного горна, сплавляющее два металла в один. Она перетекла в Даала, а он в нее. Они крепко сцепили пальцы. Безостановочно черпая силу из его источника, Никс уже с трудом удерживала этот поток в узде. Ее тревога и страх требовали большего, но она подавила их. Напитавшись пламенем дала, разожгла свой напев еще ярче, и прямо через воздух, выпустив из себя золотые нити силы, поделилась этой силой с шией. Вместе они позволили своей песне разрастись, разжигая в ней пламя до тех пор, пока оно не полыхнуло ослепительной вспышкой. Дал рядом с ней ахнул. На миг Никс увидела все происходящее его глазами. Шея сияла рядом с ней, как факел, едва не ослепляя глаза. Сама она светилась почти так же ярко. Это видение промелькнуло и исчезло, но все же осталось выжженным в глубине ее глаз. Никс все позволяла этому огню проходить сквозь них троих, отдала к ней, от нее к шее. Каждый вдох, словно кузнечный мехи, раздувал его все ярче. Каждый удар сердца нагнетал все больше силы. Она терпела до тех пор, пока больше не могла сдерживаться, и дала знать Шии и Далло: Пора. Никс и сама поразилась мощи этого приказа, но не смягчилась и не дрогнула. Открыла свое горло и сердце и выпустила золотую волну. Шия сделала то же самое. Пока эти их волны раскатывались по скалам пасти, поднимаясь и опадая, обе они вместе нашли единый ритм. Шея наполнила долину Никс своей песней. Никс сделала то же самое с ее. Возникшее было от этого наложения рябь разгладилась, а их напевы, обретя гармонию, слились в один грандиозный золотой прилив. Подхваченная этой волной, Никс покатилась вместе с ней, стремительно растекаясь по всей ее поверхности. Она прицелилась в ту часть пропасти, на которую указывал Грейлин. И волна ударила именно туда, омывая каньоны, распространяясь по соседним ущельям и трещинам, затопляя устья пещер. В этот момент ничто не могло от нее укрыться. Те призрачные деревья, которые Никса заметила ранее, оказались живыми, стирающими грань между камнем и плотью и мало чем отличающимися от кораллов. Она ощутила целые колонии крошечных, покрытых оборками существ, заключенных в эти каменные скелеты и питающихся расплавленными минералами и серой в воздухе. Затем ее унесло в небеса в стаю крошечных летучих мышей. Они вправду напоминали юного Башалию, как и сказал Грейлин. Никс изучил их, позволив своей энергии проникнуть сквозь мех. И когда это произошло увидела их полые косточки, их крошечные, охваченные паникой сердца, быстрые сокращения их легких, прочла карту их кровеносных сосудов. Сами, будучи созданиями обуздывающего напева, они пытались спастись от этой волны, ощутив мощный прилив посторонней силы, бросились в рассыпную, кувыркаясь в воздухе. Пытались укрыться в тенях, которые не могли их скрыть, ныряли в норы, в которые Ник смогла легко проникнуть. Она растеклась буквально повсюду, во всех направлениях одновременно. И все же этот напор ее преследовал лишь одну цель. Неуклонно пытаясь отыскать ее. Никс вливалась в каждую щель, проникала в каждое обширное пространство, скрытое в стенах каньона, превратила себя в несущийся по нему поток. И вот, наконец, одинокое сердце вдруг глухо стукнуло в темноте, измученное и отчаявшееся. Раз... Второй, потом еще. Никс знала мелодию этого сердца столь же хорошо, как и своего собственного. Эта мелодия была маяком надежды, любви, потребности. Она сразу же метнулась на ее зов, надвигаясь отовсюду, со всех направлений одновременно. И ворвалась в какую-то пещеру, упрятанную глубоко в толще скалы. Башали съешился на полу, низко опустив голову и туго обернув себя крыльями. Он сиял в темноте, чистейшим золотистым светом. Никс увидела его всего целиком, во всех мельчайших подробностях. Его бурлящую кровь, его тяжело дышащие легкие, огненные контуры его мозга светились обуздывающим напевом, противостоящим враждебному. Вокруг него, в своих логовых на стенах, сосредоточенно сгорбившись, притаились пятеро рашки. Глаза их горели тошнотворным нездоровым огнем. Все они нацелились на Баашалю. Их медные нити власти, запятнанные изумрудной порчей, словно патины, холестали по нему, пытаясь пробраться сквозь его чистоту. Башали был явно измучен, почти полностью выбился из сил. Несколько из этих злокачественных нитей нашли, за что зацепиться, глубоко проникнув в него и выпустив из себя усики помельче, похожие на корни пораженного раком дерева. Ник сметнулась к нему. «Я здесь». Он почувствовал ее. Его крылья дрогнули. Бошали отозвался несколькими робкими нотками, полными надежды, но все еще настороженными. Отвлекшись, он утратил часть своей сосредоточенности, его сопротивление ослабло. Рашки заметили это и набросились на него еще яростней. В пещере забушевала неистовая буря их изумрудной злобы. Нет. Сияние башали рухнуло под ее натиском. Во многих лигах оттуда Никс, помимо своей воли, так сильно сжала руку Далла, словно пыталась сломать ему кости. И извлекла из него все, что ей требовалось. Она ощутила, как Дал упал на колени, затем оперся на руку. Пламя пронеслось по всему ее телу, словно прилив. А когда настигла ее в каньоне, Никс повторила свое отрицание только с гораздо большей силой. «Нет!» Она нырнула вниз к башали, окунувшись прямо в его угасающее сияние и, оказавшись там, открыла свое сердце и позволила своей ярости вырваться наружу. Изумрудные нити, впившиеся в башали, были сожжены дотла. Злобный шторм в пещере бессильно разбился о каменную стену, и все же Никс не была удовлетворена. Она проследила за все еще беспорядочно мечущимися по пещере оставшимися нитями до их источников, до всех пяти рашки, и на этом не остановилась. Проникла по этим зеленым усикам еще глубже, прожигая себе путь сквозь смех, кожу, кости, добралась до каменных сердец и огненных черепов. И снова повторила свою команду твердо и яростно. «Нет!» Никс напрочь выжгла нависшую над башалью угрозу, спалила пять сердец и пять черепов на погребальном костре своего существа и лишь тогда позволила пылающему в ней огню наконец ослабнуть. Далеко от пещеры ее колени ударились о камень, прилив отступил, увлекая ее за собой. Но прежде чем это произошло, Никс позвала башале уже из последних сил пытаясь удержаться на месте. «Беги, Баошалия, лети! Лети за мной!» Он услышал ее и поднялся с пола, широко расправив крылья. «Всегда будь со мной!» — пела она ему, призывая последовать за собой. Вместе с убывающей волной ее неукротимо понесло назад по туннелям, через вход в пещеру и на открытый воздух. Когда внизу замелькали ущелья и трещины пасти, Никс с тревогой оглянулась назад. И тут Баошалия вырвался из пещеры и взмыл высоко в небо. «Теперь это уже навсегда», — пообещала она ему. Он гнался за ней по небу, а Никс летела задом наперед, увлекая его за собой, «домой». Увы, но это было не все, что она вытянула из огненной пасти. Позади башали, поднимаясь из окружающих пропастей, раскрывались огромные крылья, с каждым ужасающим вдохом расправляясь все шире и шире. Всего семь пар. Крылья чудовищных летучих мышей, по сравнению с которыми башали оказался карликом, комариком перед орлами. В голове Никс промелькнул образ прародителя всех ашкапиров — Оживший риф существо неисчислимого возраста и могущества. Здесь было то же самое, только в семикратном количестве. Возраст каждого из этих крылатых созданий наверняка составлял многие столетия, если не тысячелетия. Никс поняла, что грядет, что именно она вызвала своим вторжением. Это был великий разум орды рашке, воплощенный в древней плоти и костях, семь массивных корней, из которых выросла вся колония. С каждым взмахом этих могучих крыльев вокруг них разрасталась темная грозовая туча силы. С каждой пройденной ими лигой она все густела, становилась все выше. Энергия накапливалась в воздухе, усиливая сернистую вонь и с треском прорываясь зазубренными стрелами, сияющими зловещей изумрудной зеленью сквозь эти черные облака. Гроза и крылатые чудища катились прямиком туда, куда стекал постепенно сужающийся золотистый поток энергии, увлекаемый целеустремленным полетом крошечной летучей мыши. «Быстрей!» — уговаривала Никс Башалию. Как только ее призрачная сущность достигла валуна, она камнем обрушилась обратно в свое собственное тело, уже и без того, стоя на коленях, упала на руки. С усилием приподнялась, глядя в небо над пастью, и изо всех сил пытался добраться до нее, отчаянно взмахивая маленькими крылышками. А позади него вздымалась темная волна, поднимаясь все выше и выше, подгоняемая бурей этих массивных крыльев. Вглядываясь в эту бездну темной силы и зеленого огня, Никс вдруг ощутила на себе чей-то пристальный взгляд, устремленный наружу семью парами глаз, у которого был лишь один источник — тот паук, В тени.